Иосиф и деньги. Их денег у Иосифа не было никогда. Ну, почти никогда. Даже Нобелевскую премию он ухитрился получить в тот год, когда ее денежное выражение из-за дурного расположения звезд на биржевом небе было самым низким за всю историю. Если обычно это что-то порядка миллиона долларов, то в 1987 году было 700 тысяч. К тому же ему скверно насоветовали, Как избежать двойного американского и шведского налогообложения, и в результате он, конечно, вынужден был заплатить налоги и там и там, да еще и штраф в Америке. Осталось от Нобелевского куша меньше половины. Помню, что он упоминал пару раз 340 тысяч долларов это все, что у меня есть. Эта сумма может показаться гигантской русскому человеку, но ведь нет ничего относительнее, чем деньги. Свой капитал Иосиф упоминал в разговорах года за три до смерти, когда ему пришлось съезжать с насиженного места в Гринвич Виллидж, срочно искать жилье для семьи. Уже и в начале 90-х, с теми деньгами, которыми располагал Иосиф, к сколько-нибудь приличному жилью на Манхэттене и подступиться было нельзя. Не говоря уж о том, что очень больному человеку, вложи он все, что имеет, в покупку жилья, пришлось бы жить безо всяких сбережений рассчитывая только на то, что удастся заработать. В России он жил от случайного заработка до случайного заработка с частыми периодами полного безденежья. Справки о заработках, представленные в суд, чтобы доказать, что он не бездельник тунеядец, свидетельствуют о копеечных доходах. Однажды на старый Новый 1967 год нищета допекла его настолько, что он разразился длинной инвективой против уродства этого мира с его экономикой. «Всюду необходимы деньги. Я сижу на стуле, трясусь от злости». И в шутливом послании Кушнеру. «Вместе давно не видим двух рублей». Действительно, если рубль и рубль встречались в его кармане, то ненадолго. Он тратил свои маленькие деньги, не задумываясь. Мне в ту пору казалось, что в основном на такси. Он не переносил общественного транспорта и готов был потратить последний рубль на такси, не думая о том, что будет есть завтра. В 1972 году, по приезде в Америку, он ощутил себя богачом и немного этого испугался. Он рассказывал так. «Получил ежемесячное сообщение из банка о состоянии моего счета и увидел, что накопилось 3000. А он ведь платил за квартиру, что-то покупал». И все же накопилось. И в голову пришла мысль «А хорошо бы пять тысяч!» И эта мысль Иосифа испугала. Ведь этак и начнешь все время думать, копятся деньги или не копятся. Он решительно не хотел занимать голову такими скучными мыслями. Приличная университетская зарплата, разные премии до и после Нобелевской, гонорары за публикации и выступления, чеки приходили исправно. Иосиф, пока не соберется снести в банк, прикнопывал их над столом среди открыток и фотографий, и, как мне кажется, они там порой приживались в этой мозаике навсегда. Заработки были для холостяцкой жизни приличные, но по буржуазным стандартам у него не было ничего. Даже в лучшие времена его доход далеко уступал среднему доходу дантиста, у которого он лечил зубы, или тем более кардиолога. Но главное у него не было недвижимости, не было сбережений, и он это понял, когда появилась ответственность за семью. В предчувствии смерти он сделал что мог, составил толковое завещание, по которому его наследство, доходы от публикации и продажи архива какому-нибудь научному учреждению, должны были обеспечить осиротевшую семью. Распорядителями этого наследства он оставил верных друзей. Мне не раз приходилось сталкиваться с высокомерным и раздраженным отношением к этим людям со стороны российских издателей. Дескать, кто они такие, чтобы распоряжаться печатанием или непечатанием Бродского? Он наш поэт, мы его знаем и любим, и поэтому имеем право печатать, что хотим и когда хотим, и плевать мы хотели на этих американцев. Иными словами, мы любим Бродского и поэтому воруем то, что он оставил своей вдове и дочке. Деньги Иосиф на жаргоне своей юности называл башлями, и мне казалось, что как-то даже торопился с башлями расстаться. Несколько раз я участвовал в сборе денег на вспомоществование нуждающимся старым знакомым, иной раз и тем, к кому Иосиф не должен был бы питать симпатий. И когда я просил у него, он принимался торопливо выписывать чек даже не давая договорить. В 1982 году, когда нам подвернулась возможность купить дом, на денег не было ни копейки, он также торопливо выписал мне чек на 10 тысяч для первого взноса. Отказался выслушивать мои объяснения, как я собираюсь выплачивать долг, поспешно перевел разговор на другое. Я очень рад, что долг ему выплатил, и даже процентов парил, чего он не заметил. Он любил цитировать из дневника Штакеншнейдер о Достоевском. «Для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него шесть тысяч рублей». Он однажды даже написал небольшое эссе о деньгах, как стихии Достоевского. Он там пишет, что шесть тысяч рублей — это попросту сносные человеческие условия, то есть те условия, которые и делают человека человеком. Как-то я наткнулся в своих старых бумагах, на записку Иосифа. Он просит меня дать от его имени несколько сотен долларов одной общей знакомой из России и прибавляет, что отдавать все-таки жалко. Я никак не могу вспомнить, в чем там было дело. Помню только, что это было довольно наглое, ни на чем не основанное требование человека, которого Иосиф на дух не переносил. И это был единственный на моей памяти случай, когда Иосиф пожалел денег. Но не дать не мог, ведь просили.